Так меня чуть не женили. Почему у вас такой изможденный вид? На вас лица нет? Да понимаете, пришел на ипподром, полно народу, у меня развязался на шнурок на ботинке, я нагнулся, чтобы его завязать, и вдруг кто-то положил мне на спину седло. Ну и что? Пришел третьим из абстрактных анекдотов. В группе карандаша работал Константин Абдулаев. Он выступал с небольшим жонглерским номером. Выходил на манеж во фраке, в цилиндре, с тросточкой. Жонглировал сигарами, перчатками, тростью, цилиндром. Карандаш после Абдулаева показывал на его номер эффектную пародию. Почему-то Абдулаев и Карандаш вдруг стали усиленно уговаривать меня жениться. Заводили со мной разговоры, нехорошо, мол, быть холостяком, Я понимал женатого карандаша, а Костя ходил в холостяках. Жизнь с семье интересней, экономичней. В жону мне прочили молоденькую гимнастку, работающую в программе. Она хозяйка отличная, к тебе хорошо относится, хорошенькая, зарабатывает прилично, уговаривал меня Костя Абдулаев, давай женись на ней. Кроме того, она вяжет сумочки и продает их на рынке. Так что смотри, очень выгодная жена. Девушка была маленькая, черненькая, миленькая и действительно вязала сумочки для продажи на рынке, а ее отец подрабатывал босоножками. В то время многие артисты цирка вязали сумочки или делали босоножки, которые пользовались спросом на рынке. Милиция довольно часто задерживала людей за незаконный промысел, но артистов цирка не трогала. считала, что у них заработок маленький, и пусть они делают свои босоножки и сумочки и покупают на вырученные деньги продукты. Артистам ведь питаться надо по-особенному. А девушки говорили, Юра с карандашом работает, коверным, наверное, и станет, начнет много зарабатывать, и парень он приятный. А мною тогда никто из девушек не интересовался. И я вообразил, что эта девушка действительно увлечена моей персоной. Мы пошли с ней как-то даже в кино. Сидим вместе, и я все жду, когда она заговорит со мной. А она молчит и, видимо, все ждет, когда же я начну говорить. Мы так и не поняли друг друга. Ее отец, старый артист цирка, меня два раза ужинать приглашал и серьезно говорил, вот женишься, я тебе клоунаду расскажу. братовые штаны, никто ее не знает, очень смешная. В голове тогда промелькнула, а может быть, жениться? Клоунаду узнаю. Подумал я, подумал, но так предложение не сделал. Спустя некоторое время узнал, что девушка вышла замуж и хорошо живет. Так и закончил я одесский И сибирские гастроли холосты. И никто мне не рассказал клоунады, братовые штаны. Мы продолжаем спотыкаться. Лывет океанский пароход, в кают-компании, один из пассажиров, фокусник, развлекает команду. Вся команда, и даже попугай капитана, сидя на жордочке, смотрит с интересом фокусы. Фокусник показывает всем пустое покрывало и вдруг вынимает из-под него аквариум с рыбками. Все аплодируют. Попугай в восторге хлопает крыльями. Фокусник накрывает аквариум покрывалом, потом сдергивает его, аквариум исчез. В это время пароход налетает на мину. Взрыв, пароход затонул. На волнах лишь обломок мачты, на которой сидит попугай. Он смотрит внимательно на воду и говорит «Интересно, что нам еще?» покажет из иностранного юмора. Собрав всех студийцев, наш художественный руководитель сказал, «У меня есть мысль сделать массовую клоунаду не похожую на все, которые шли в цирке». И такая клоунада есть. Клоунаду нам прочли. Многим она не понравилась, но, тем не менее, ее одобрил художественный совет цирка, принял руководство студии, и для нас всех, оказывается, даже заказаны костюмы. Смысл клоунады такой. Молодые, как их называли, новые, современные клоуны, одетые в красивые костюмы, сшитые из крепдышина по эскизам художника Рындина, шелковые шаровары, красные тапочки, пестрые курточки, разноцветные каскетки на резиночке, дают бой старому клоуну. По замыслу автора мы, молодые, должны появляться с песней, спускаясь с лестницы, и застывая в красивых позах, приветствовать публику. После этого выбегал Юрий Котов в традиционном клоунском костюме рыжего, в больших ботинках, в шляпе с пером и зонтиком. Трюк с зонтиком он позаимствовал у Мозеля. Этот клоун все свои клоунаты начинал с того, что выходил с зонтиком и долго искал место, куда бы его поставить.